Глава 3. Прошлые подсудимых. Пока я производил формальные допросы, Какорин собирал те сведения, которые были необходимы для выяснения причин совершившихся событий, а также их связи и взаимного соотношения. Какорин оказался действительно отличным сыщиком. Он сумел проникнуть в личные или через своих агентов В те тайные отношения, которые по большей части бывают неизвестны в свете, но рождаются и умирают в недрах семейного круга. Ему удалось разузнать многое, что говорилось и делалось во время предшествовавшее убийству, как вообще в городе, так в особенности в среде прикосновленной к делу. На всё на это понадобилось, конечно, время. Через месяц после заключения Бобровой под стражу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 И каждый из её обожателей перемены в расположении её духа относил как whence на свой счёт. Она рано выучилась лицемерить и в совершенстве владела искусством нравиться. Каждый из её поклонников был уверен, что умеет читать в глубине души её и знает, чем занято её сердце. Выскатель их руки у неё не было недостатка, но она никому не останавливала свои увыборы и всем отказывала. Когда отец или мать думали уговаривать её, что ей, как небогатой девушке, нельзя быть слишком разборчивой, она отвечала обыкновенно, что таких женихов, как те, которые к ней сватуются, можно всегда найти десятками. Появление её в обществе всегда производило магическое действие. Стоило ей только войти в гостиную, где мужчины беседовали с дамами, как немедленно всё переменялось и перестанавливалось.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 ставила себе непременной задачей всегда несколько опаздывать и заставляла себя ожидать как хороша, говорили мужчины, при её появлении в бальном наряде. Какая мерзкая кокетка, шешукали с барышни. Какая наглость в обращении с мужчинами, восклицали и строганравные маменьки и тётушки. И что они в ней находят? Анна Дмитриевна всё более и более привыкала побеждать. и самолюбие всё более и более раздувало значение этих побед в её собственных глазах. Но что же делали родители, Анна Дмитриевна? Почему не замечали они вредного действия лёгких побед на сердце их дочери? Они были ослеплены ею и никогда ни единым взглядом не выразили ей своего неудовольствия. Отец вечно занимался в кабинете счётами по имению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 и упорно стремился победить её холодность и если не теперь, то со временем получить её руку. Анна Дмитриевна хорошо это видела. Но Ечалов не мог ей нравиться. Он не шевелил её самолюбия. Чтобы поработить её, нужен был блеск, громкое имя, богатство, значение в обществе, а Ечалов ничего этого не имел. Родители его были помещиками той же губернии, что и Бобровы, Отец его, домовидный хозяин, жил в деревне, пахал, сеял, молотил, занимался конским заводом. Половину доходов он отсылал жене, жившей уже несколько лет с дочерьми в Москве. Из другой половины он уделял часть сыну, а остальное припрятывал на чёрный день. Сын его с раннего детства был предоставлен собственному произволу. Он нигде не кончил своего воспитания и пустился в море житейское,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 Что же в ней есть такого, что вы все от неё с ума сходите? Да чего же вам ещё надо? Петровский всматривался и внимательно следил за Ечаловым. Когда тот перестал танцевать и тяжело дыша, утирал с лица пот, подошёл к нему: "С кем вот ты вы отплясывали с таким азартом, что меня чуть с ног не сшибли?" "Ах, это Евас задел извинить, пожалуйста, я вальсировал с Бобровой. Кто она такая?" Вы её разве не знаете? Я первый раз вижу. Хотите, я вас представлю? Для чего же это? Впрочем, пожалуй, представьте. И чалов представил Петровского Анне Дмитриевне, сидявшей под линией её матери. Вы редко посещаете общества, спросил у него Анна Дмитриевна. Вас нигде не видно, вы, верно, не любите развлечений? Нет, я люблю развлечения, когда они действительно развлекают.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 Кого это вы вчера мне представили? Он, кажется, знает себе цену, но только нас всех ценит уж слишком дёшево. Когда Ещалов уезжал, Боброва ему сказала: "Привезите к нам когда-нибудь с собой Петровского. Я хочу посмотреть, всегда ли он бывает таким индийским петухом, каким был на балу". Потом она прибавила: "Не откладывайте в долгий ящик". Через несколько дней Петровский явился к Бобровой.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 Был всегда изысканно вежлив с матерью и невнимателен к тем авансам, которые делала дочь. Так прошло несколько времен. Анна Дмитриевна, видимо, сделалась не совсем спокойной. В те минуты, когда Бобров ожидали к себе Петровского, она становилась нетерпеливой. Часто подходила к окну, торопила Локеева отворять двери, когда раздавался наружный звонок, становилась угрюмой, если Петровский манкировал своим визитом.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 Она легла на постели, упёрлась лицом в подушку. Услыхав, что она плачет, мать грустно покачала головой и вышла из комнаты. Чем же Петровский мог понравиться, а не Дмитриевне? На ружность его была самой обыкновенной из тех, что ежедневно встречаются дюжинами. Высокий, коренастый, с грубым лицом и неправильными чертами,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 Упивавшаяся до сих пор только своими успехами в свете, предпочла его другим. Петровский со сметкой делового человека подметил слабую струну красавицы и энергично всей силой ударил по этой струнке. Он видел, что непомерно развившееся в счастливе подавляет воне Дмитриевне все другие чувства, и с самообладанием, которое свойственно подобным натурам,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 Тихомолк он стал собирать сведения о состоянии её родителей. Точных данных он получить не мог, так как едва знакомился ещё с местным обществом, но ему было несомненно известно, что они помещики, живут на свои доходы и ни в чём не нуждаются. У них всегда бывало много гостей, и на приёмы они денег не жалели. Он предположил, что у старика должны быть деньги. Как же ему было добиться руки Анны Дмитриевны?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 И видит, что за ней ничего не будет впреданы, что его ожидает с ней жизнь, исполненная труда и лишений, он не мог прогнать от себя мысли: зачем он поторопился со своим сватовством? Почему не подождал немного? Усвоив это, он решил, что дело ещё не потеряно и что лучше теперь же поправить ошибку, нежели пожертвовать ради неё своей будущностью.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 В это время мазурка окончилась. Проговорив в смущении: "Я сама ничего не могу ответить", Русланов поспешно удалился с танцевальной залы и под предлогом усталости более туда не возвращался. Петровский уехал. На другой день он явился к отцу Руслановой и был принятым с глазу наглос. Глаз. "Я знаю причину вашего посещения", сказал ему старик.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 Он хорошо понимал, что с Бобровой немыслимо какие-бы-то небылы извороты, и решился сказать ей прямо, что он не в силах сделать её счастливой и просит, чтобы она сама отказала ему. Чем буду спасены приличия, и им обоим будет возвращена свобода располагать собой, как они пожелают. При этом в признании судорожные движения исказили лицо Анны Дмитриевны. Глаза её засверкали, слова замерли на устах.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 Мы их поместим у себя здесь, в своём доме. Он умный человек будет помогать мне в моих делах, говорил старик Русланов. Мы его выведем в люди, сделаем из него человека. Через несколько минут по приезде к Руслановым Петровский целовал уже руки у своей новой невесты, вечером об этом узнал и весь город. Этот человек родился в сорочке, говорили про него в городе. При этом известие, слёгшее в постель Анна Дмитриевна встало с постели я отомщу за себя за пала ей в сердце как уязвлённая львица бродила она по своей комнате ей казалось что русланова из счастливия и кокетства отняла у неё жениха а бояние петровского в глазах её удесятерилось я всё покинула для него думала она и свою надменность и желание нравиться другим и блестящие партии которые мне предстояли Я поработила перед ним свою гордость, а он посмеялся надо мной. Я не останусь неотмщённой. У меня достанет на это силы. Я не пошлю брата драться с Петровским, я отомщу сама, и отомщу жестоко. Он любит Русланову, не бывать же ей Еленией его женой. Как привести своё намерение в исполнение? Боброву ещё не давало себе в том отчёта.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 На 2 июля, то есть на тот самый день, когда год назад должна была совершиться свадьба Петровского и Бобровой. Боброва всё это время содержалась в тюремном замке. И чаловы отец, убедившись в сравнительно малой её виновности, согласился взять на поруки. Старики Бобровы беспрерывно обращались ко мне с просьбой доставить им свидание с дочерью в приёмную тюремного замка.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 На наше появление она не обратила никакого внимания. Старушка Боброва бросилась к дочери, обхватила её голову руками и захлёбываясь от слёз, целовала её волосы. "Аннушка, говорила она. Это мы пришли к тебе, я и твой папа. Что с тобой? Посмотри на нас. Мы тебя всё так же любим. Поговори с нами, Анюта. Помолимся вместе Богу. Нет греха, которого бы не прощал его милосердие.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 Глаза её как-то механически переходились с одного из нас на другого, не наком не останавливаясь. Анюта, Анюта, рыдала мать: "Господи, прости её, подкрепи её". Я вышел тихонько в коридор и послал за доктором, предполагая, что его присутствие будет для неё полезнее нашего. Я дождался Тархова в коридоре. "Что?" спросил приехавший в скорой Тархов. Какова, Анна Дмитриевна? Не знаю, доктор, что вы скажете, по-моему, она безнадёжна. Тархов подоторопился к больной. Анна Дмитриевна лежала в прежнем положении, повернувшись лицом к стене. Старушка мать её была в истерике, а отец хлопотал около неё, стараясь дать ей проглотить несколько капель воды. Тархов подошёл к Анне Дмитриевне и, взяв её за руку, наклонился над ней, стараясь повернуть к себе лицом.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 Наступило 2 июня. Я непременно желал присутствовать при разбирательстве дела над главной виновницей, которого совершился уже суд Божий. Но следственные дела опять задержали меня дома, и я приехал в суд, когда приговор уже был объявлен, и публика бродила по коридорам. Ичалова оправдали присяжные, а Арон был приговорён к тюремному заключению. В то время, как я говорил со знакомыми, к нам подошёл один из старых приятелей Русланова. Все понесли должную кару, сказал он. Остался не тронутым только тот, кто был настоящим виновником этого ужасного происшествия. Петровский может спокойно посвататься теперь и к третьей невесте. Петровского давно уже нет в живых.